Яков. Они так и явились пятером. Странноватая компания. Короткостриженная блондинка в деловом костюме, вызывающая яркая брюнетка с запахом коньяка. Инфанте с белой пучеглазой псинкой в джинсовом комбинезоне. Медноволосая особа с томным взглядом и бледная, болезненного вида существо в шале наброшенный поверх черного платья. Добрый день, заявила деловая, усаживаясь в кресло. Яков Палч, мы хотим вас нанять. Все целого внимания. Интересно, которая из них звонила? Нет, сначала самого утра до меня добрался Аким. И ведь знает, поразит, что я сова, и утро для меня ближе к обеду начинается. А ведь полвосьмого трезвонит с просьбой об услуге. Впрочем, Акиму я отказать не могу. Старый друг как-никак. — Его? Мы хотим нанять его? — брюнетка нахмурилась. — Верно, мой экстерьер не по вкусу пришелся. — Ничего, мне тоже больше блондинки нравятся. Взгляд у брюнетки шальной, точнее, хмельной, и морщинки у глаз проступают тщательно заретушированные, затененные. Тем не менее, есть они. И глазки покрасневшие слезятся. Значит, не случайно запашок. Прошу прощения, Яков Павлович, я Алла Сергеевна. Можно просто Алла. Сухая широкая ладонь, крепкая с претензией рукопожатия и холодное прикосновение кольца. Широкий перстень с темным камнем. стекло. Вот ведь, а такой особе не пристало носить фальшивые украшения. Это Вероника. Ника, перебила брюнетка, плюхаясь на диван. Там у нас топка с тяпкой. Ильва или Зоб. Татьяна представилась девушка с собачкой, осторожно присаживаясь на самый краешек. Причем место выбрала подальше от Ники. Еков Палч, это я вам с утра звонила. Алла Сергеевна Громова, бывшая супруга Игоря Громова. Мы хотим найти его убийцу. — Громова. Теперь все стало более-менее понятно. Не то чтобы я был лично знаком с Игорем Громовым, но слышать о нем приходилось как о живом, так и о мертвом. Причем о мертвом больше. Ходили упорные слухи, что не сам он на тот свет ушел. Уж больно красиво. Командировка, сердечный приступ и поспешные похороны, причем с кремацией. А дельца светит интересное. Ну и слава богу. А то как-то обленились мы с Ленчиком по осени. Но пауза, кажется, несколько затянулась. Да и невежливо дальше молчать, дамы обидятся. Все-таки умел Громов баб выбирать, даже в той, невзрачненькой, которая собачку тискает. Что-то эдакое проскальзывает. Ну, а бабах потом, сейчас работа. И я спросил, кто решил, что вашего супруга убили? Он и решил, сволочь. «Ника, шла бы ты домой», — протянула Ильва. «Сама иди!» Ника изобразила неприличный жест и, одернув юбку, но не вниз, а вверх, так что стала видна круглая резинка-чулок, заговорила. Он диск оставил, там послание. Типа «Знаю, что замочат, и потому завещание изменяю». Короче, теперь если мы убийцу не найдем, то все этой жирной твари достанется, а нам хрена. Вот такая шуточка. — Простите, — прошелестело белесое существо в шале. — Мы волнуемся, но Вероника правильно сказала. Да, Игорь и вправду предвидел то, что случилось. Он не был мнительным, и склонности к панике я не замечала. — Ты вообще мало чего замечала, — обрезала Ника. Но Алла Сергеевна не собиралась уступать первенство. Интересный типаж. Все они тут интересные. Посему я склонна согласиться, что со смертью Игоря все обстоит несколько не так, как мы думали вначале. Инфаркт миокарда ведь можно спровоцировать? А чего-то на меня уставилось. Мне, что ли, надо было? Да у меня, если подумать, причин меньше всего. Он пока живой был, бабки башлял, а теперь все. — Конец некушенной светлой жизни! Вперед, товарищи, к труду и обороне! — Не обращайте на нее внимания, — посоветовала Ильва. — Вы Аллу слушайте, она толково излагает. — Спасибо. Не тени тепла в голосе, профессиональная вежливость. Кажется, работать предстоит в серпентарии. «А что, я к зверям очень даже с уважением отношусь. К людям гораздо хуже. Впрочем, нехорошо заранее плохо думать о людях». И, улыбнувшись дружелюбно, я сказал. «Я по-прежнему весь внимание. «Яков Палыч, вы уже поняли, что дело не в сомнениях. Говоря на чистоту, наше желание разобраться в обстоятельствах смерти Игоря несколько вынужденное. Он составил завещание таким образом, что до тех пор, пока не будет найден убийца, никто из нас не получит ни копейки. Мягко говоря, нас это не устраивает, поэтому мы и обратились к вам. — Да найдите эту тварь! — поддержала Ника. — У нас есть мысль. Я надеюсь, вы правильно поймете. Дело отнюдь не в личной неприязни, скорее в адекватном понимании и долгом знакомстве с человеком. Все-таки в некоторых случаях Игорь был поразительно наивен. Дело в том, что единственным человеком, которому смерть Громова принесла прямую выгоду и интересы которого не страдают при любом раскладе завещания, это его друг, точнее, подруга.